Стемнело. Утки, потряхивая хвостами, выбрались из воды и, чинно переваливаясь и покрякивая, гуськом потянулись в деревню. Растелив одеяло на охапке камыша, я подремывала, вполухо прислушиваясь к шелесту высокой травы, по которой, не отходя далеко, бродила смолка. Ни чудищ, ни дайна во главе воинствующей толпы. Тишина и покой. Солнце скрылось за горизонтом, как клеющий уголь под пеплом, и тут же чья-то невидимая рука распахнула двери ночи, впуская ее холодное дыхание на притихшую землю. Ветер шелестом пересчитал сухие метелки и камыша, взъерошил смолкину гриву, ледяными пальцами пробежал по моим плечам. Мысль о маленьком, но жарком костерке вытеснила все остальные. Неохотно поднявшись, я побрела к пруду, где, как мне помнилось, лежало у самого берега то ли полузнившее бревно от мостков, то ли толстый сук дерева, годный на растоп. Заскучавшая лошадь увязалась следом, жарко дыша в спину. В темноте пруд выглядел и вовсе неприглядно. Смолка понюхала воду, но пить не решилась, только вопросительно посмотрела на меня. Я развела руками, мол, и хозяйка на сухом пайке. А не найдет в темноте бревно, останется и безжаренной колбасы. Это ощущение нахлынуло внезапно, как человек догадывается о приближении грозы по внезапной духоте и тяжести в бесках, Так опытный маг безошибочно чует надвигающуюся на него лжбу. Я замерла, краем глаза уловив стертое движение на той стороне пруда, мгновенно отозвавшееся знакомым посасыванием под ложечкой. Движение повторилось. На сей раз я разглядела его отчетливо, словно на секунду сгустился и помутнел кусочек воздуха. Сначала один, потом другой, несколько одновременно, десятки, сотни, тысячи вспышек. Подобно струям воды, стекающим с широкого зонта, они размыли мир и взломали его хрупкую оболочку. Под моим изумленным взглядом пруд раздался вдали вширь, берега прыснули в разные стороны, как спугнутые зайцы. Запах гниющего ила сменило свежее дыхание леса. Вода просветлилась, и в ней отразились деревья и кусты.